Сонет тринадцатый О, если б мог ты быть всегда самим собой, Но ты принадлежишь себе, пока мест дышишь, И смерти чуть шаги зловещие услышишь, Другому передать обязан образ свой. Тогда лишь красота, которой обладаешь, С тобою не умрет, и, превратившись в прах, в потомстве снова ты звездою заблистаешь, когда твой образ вновь воскреснет в их чертах. Кто пасть такому даст прекрасному жилищу, когда его еще возможно поддержать, чтоб силе вьюг оно могло противостать и холоду времен присущему кладбищу? Тот, кто не бережлив, Ведь ты друг милый мой, имел отца. Так пусть и сын то скажет твой.